Глава седьмая. Пустое дело. Ехать пришлось далеко, аж в самое Бутово, на улицу романтического писателя Грина, где в огромном современном многоквартирном улье покойный журналист занимал самую маленькую ячейку. Хотя в прежних хрущевах случались и меньше. Увеличивала квартирку приличная кухня превращавшаяся в силу тех или иных привязанностей хозяина во вторую комнату. Но все это было обнаружено тогда, когда с помощью участкового и сотрудницы местной эксплуатационной конторы, а также двух испуганных соседей Кокорина, Славкины специалисты в два счета вскрыли довольно сложную систему запоров на двери. Первым в открывшееся жилье вошел эксперт-криминалист, чтобы, осмотревшись, дать добро остальным. Но когда он вернулся на лестничную площадку и многозначительно посмотрел в глаза Турецкому, Александр Борисович, кажется, понял причину испуга соседей. Да, они дали, как вчера вечером, они услышали подозрительную возню на лестничной площадке. Муж Раисы Тимофеевны, Зиновий Наумович, выглянул в дверной глазок, а он у них оборудован круглой такой крышечкой, чтобы свет из прихожей не был заметен на лестничной площадке. Так вот, он посмотрел и поскорее тихо отошел от двери, потому что напротив, как раз возле квартиры Вадима Игоревича, возился с замком, как показалось, довольно-таки молодой человек, одетый в темный плащ, а другой, примерно такой же, стоял рядом и держал открытую дверь на лестничную площадку, там, где лифт. Зиновий Наумович немного подождал, прислушался, Но за дверью было уже тихо. Тогда он снова посмотрел в глазок, никого не увидел, вышел, как будто чтобы спуститься к почтовым ящикам и взять вечернюю Москву. Но уже ни одной живой души не обнаружил, ни на площадке, ни внизу. Ну, конечно, они с супругой обсудили эту ситуацию, хотели даже в милицию сообщить, а потом подумали. Ну, хорошо, а что они скажут по телефону? Были люди? «А что они делали? Они же не ломали дверь, не лезли в квартиру. Они, наверное, вышли оттуда. А если вышли, тогда кого искать? И где?» «Ну вот теперь снова приехала милиция, и они оба могут, наконец, рассказать. Как выглядели эти люди?» Они как? Ну, конечно, если бы специально знать, можно было бы разглядеть их и получше». Но ведь же и лампочка такая, что даже показания собственного электросчетчика надо со свечкой рассматривать. И вот с такой лупой. Ах, так значит, Вадим Игоревич погиб. Какой ужас. В общем, с соседями, с этими понятыми, было все ясно. А в квартире действительно побывали чужие люди. Бардак был тот еще. Так, во всяком случае, охарактеризовал увиденное Зиновий Наумович. Ему довелось заходить к Вадиму Игоревичу, и он отметил, какой аккуратный это был молодой человек. У него всегда был тщательный порядок и в комнате, где стоит диван и много книжных полок, и на кухне, где было его настоящее рабочее место, возле дорогого, наверное, компьютера. И уж у Вадима Игоревича никогда не валялись на полубу маги или книги. О чем это говорило? Прежде всего о том, что здесь побывали чужие люди, которым был пофигу педантизм хозяина. Ну вот нашли они то, что искали, это вопрос. Ну, программу-то из компьютера они наверняка выгребли, и все дискеты забрали с собой. По всему было видно, что они торопились. Повсюду были видны следы слишком торопливого обыска. Впрочем, можно было бы и так поставить вопрос. Если некие заинтересованные лица знали, что им требовалось, они наверняка это нашли и унесли с собой. Или не нашли вовсе. Тогда они, естественно, продолжат свой поиск. И нельзя исключить, что пути Александра Борисовича со товарищи пересекутся с путями их поисков. И это следовало иметь в виду. А вывод? Он таков, что господин журналист влез таки в опасное дело. Или влип. Что теперь накануне его похорон одно и то же. Тщательный обыск, который провела в квартире, никуда не торопясь и примерно уже зная, что может представлять интерес для следствия, команда Турецкого практически ничего не дал перелистали буквально каждую книжку, перерыли и пересмотрели немногочисленные бумаги в ящиках письменного стола и в папках с газетными вырезками. Видимо, молодой журналист держал все необходимые документы в компьютерной памяти, на многочисленных дискетах, от которых после налета грабителей остались лишь пустые ящики-кассеты. И было их, судя по количеству кассет, немало. Компьютерщик из турецкого был Прямо, надо сказать, тут еще. Ну, еще отыскать там нужный файл, открыть его, прочитать. Ну, то есть в пределах подготовительного класса общеобразовательной школы с компьютерным уклоном это он мог. Правда, тоже с определенными сложностями. Уже и возраст, и воспитание, и некоторая интеллигентская боязнь непонятной техники, все вместе взятое, склоняло его в пользу обыкновенной пишущей машинки. Оно и проще, и как-то привычнее. Ставил лист, вынул лист, исправил, дал секретарше перепечатать, чего, кажется, проще. Однако новое время требовало и новых знаний. Вот и теперь, будь обычная ситуация, Александр Борисович сел бы за клавиатуру и постарался бы посмотреть, что осталось после грабителей в памяти Кокоринского компьютера. Но благоразумный Грязнов остановил его. Заметив, что машинка эта, похожа из нового поколения, и лезть туда с копытом даже вожняка, он бы лично воздержался. Для этого есть более крупные специалисты. Такой, естественно, нашелся в его команде. Молодой человек, один из тех, что вскрывали дверь этой квартиры, извинившись, сел перед компьютером, включил его. Быстро пробежал пальцами по клавиатуре, а затем отключив аппарат, Неизвестно откуда взявшийся отверткой, ловко снял крышку системного блока. Поглядел, покачал головой и сказал. — Они вынули жесткий диск. После чего поставил крышку на место. — Что это значит? — на всякий случай спросил турецкий, хотя уже примерно представил себе, о чем шла речь. — Всю информацию, что ли, выкачали? — Просто изъяли, — кивнул спец. — А без него эта штука, как новорожденное дитя. «Ничего не знает и ничего не умеет». «А как же насчет генетики?» – печально пошутил Турецкий. «Ожидайте в следующем поколении», – почти серьезно ответил молодой человек. «А в этом вам уже никто не поможет. Они, конечно, могли переписать с жесткого диска всю имеющуюся на нем информацию, но не сделали этого, поскольку, как я понимаю, не имели времени». Тем более, если знали, что вы идете за ними по пятам. Значит, восстановить ничего нельзя? Ня! мотнул головой большой Славкин специалист. Ну, конечно, если поймаете этих деятелей и найдете у них либо диск, либо дискеты, тогда... Саня! — Грязнов отозвал Турецкого в сторону. Я так понимаю, что больше нам тут делать нечего. Давай не будем терять время что ты предлагаешь воспользоваться пока вторым телефоном питерским туда не звонить надо а ехать поэтому слава мы поступим следующим образом я сейчас поеду в родную контору и оформлю командировку в петербург а тебя попрошу воспользоваться так сказать любезностью нашего сморчка обещавшего свою помощь вот пусть он приедет сюда и поможет твоим ребятам еще раз посмотреть все самым внимательнейшим образом. Любой намек на темы, которые мы обсуждали с ним, в данной ситуации может оказаться бесценным. — Это ты мне говоришь? — улыбнулся Грязнов. — Скорее себе самому. — А вообще, я тебе скажу, Славка, я до сих пор не знаю, на кого грешить. Это ж явно не какие-нибудь международные террористы и не криминальная среда. «Значит, я тоже подумывал, что тут может иметь свой интерес Владькина контора. Тем более ты заметил, они сходу продемонстрировали бурную деятельность и мгновенно утихли. Как бы притаились и ждут, какие шаги мы сделаем». «Ну, все-таки так нагло убрать американского консула, я думаю, это для них слишком. Кокорин же мелочь, не стоящая внимания». «Не скажи. Иначе зачем им было бы потрошить его компьютер?» «Тоже есть логика. Тогда я поехал, а ты действуй». Когда Турецкий вышел, Грязнов сел к телефону. «Рэм Васильевич, очень хорошо, что вы оказались на месте. Узнали голос?» «Да», — недовольно проскрипел сморчок. «Не дали как...» «Вот именно», — перебил Грязнов. Как говорится, и часу не прошло, как нам потребовалась ваша в высшей степени квалифицированная помощь. Помнится, вы обещали не отказывать нам в этой малости? Да, но... Я нахожусь в настоящий момент в квартире вашего друга, и было бы очень неплохо, если бы вы сюда подъехали. Могу я рассчитывать? Или, может, лучше прислать за вами машину? Намек был более чем прозрачен. Будешь мекать, силком доставим. А, неплохо бы, а то с транспортом у нас некоторая напряженка. Вы на Мясницкой? Да, во дворе. Я знаю. Сейчас дам команду. Грязнов положил трубку и попросил одного из оперативников спуститься во двор и отправить водителя микроавтобуса в редакцию. Он черкнул на клочке бумаги адрес и фамилию человека, которого нужно там забрать и привезти сюда. Затем вернулся к своим сотрудникам. Они продолжали просматривать записи в блокнотах, тетрадках, на отдельных листках и даже в корзине для бумаг, где были одни обрывки. Муторная работа. Просмотрены и простуканы были все книжные полки и стены на предмет возможного обнаружения какого-нибудь тайника, где хозяин квартиры мог хранить опасные документы. Однако самый тщательный обыск никаких видимых результатов не дал. В общем, пустое дело. Должно быть, журналист вообще не держал дома никаких документов, необходимых ему в работе. Но тогда где они, эти дневники отца и его собственный? Где компромат на эмигрантских лидеров, обозначенных в каких-то совершенно конкретных документах? Вариантов, по идее, могло быть три. Либо все это уже унесли с собой те, кто опередил следствие, и тогда можно сказать, что концы потеряны. Либо корень, ничего не держал у себя дома, понимая, какую опасность подобные материалы могут представлять для того, кто ими владеет, и те мужички в темных плащах остались с носом. В таком случае необходимо тщательно просеивать окружение журналиста в поисках того человека, которому доверился бы Вадим. И, наконец, третье. Кокорин мог внести сведения в компьютер, а оригиналы спрятать в тайном месте. И те двое, включив пентиум Вадима, обнаружили необходимое, выгребли подчистую и, не найдя этих оригиналов, ограничились быстрым и грубым обыском. А вот нашли что-нибудь или нет, тоже неизвестно. Оставалось лишь надеяться, что Кокорин действительно сознавал опасность и не держал оригиналы дома. Вообще-то на этот вопрос мог бы ответить Зотов, но тот предпочитал не знать. А в принципе, чтобы оценить степень опасности данных материалов, следовало бы для начала разобраться, каких конкретно лиц и организаций они касаются. Это ведь пока общие слова – полигон для шпионской деятельности американских и российских спецслужб. Это и так весь мир можно сюда пристегнуть, любую сферу где сталкиваются жизненные, экономические и политические интересы двух сверхдержав. Будь это не так, на кой черт нужны дорогостоящие разведки? Да и дипломатов убивать какой смысл? И тем не менее. Пока Грязнов томился в ожидании приезда Зотова, наблюдая за действиями своих людей и все более убеждаясь, что тут, кажется, действительно пустышка, позвонил водитель микроавтобуса, и разочарованным голосом сообщил, что прокатился совершенно зря. Этот Зотов, по словам его сослуживцев, давно уехал. Сказал секретарю главного редактора, что снова вынужден давать какие-то показания в связи со смертью Вадима, что за ним прислали машину, и он уезжает, и сегодня уже вряд ли вернется.